Глава восьмая. Тайбо. Параграф первый. Философ сказал: о Тайбо можно сказать, что он был в высшей степени добродетелен. Он трижды отказывался от императорского трона, но так как народу это было неизвестно, то он не мог прославлять его. Примечание переводчика. У родоначальника Джоуской династии Тайвана, деда Ван-Вана, было три сына. Старший Тайбо, второй Джун Юн и третий Цзили. В это время Шанская династия пришла в упадок, а дом Джоу с каждым днем усиливался и увеличивался. У Цзили родился сын Чан, будущий Вен Ван, обладавший качественной мудреца. Имея намерение уничтожить династию Шан и встречая несогласие со стороны старшего сына, Тайвань решился передать престол третьему сыну Цзели, чтобы он потом достался многообещающему Чану. Вследствие этого Тайбо со вторым братом бежали к циским, хубейским и народцам. Вот и вся добродетель его. Параграф 2. Философ сказал: Почтительность, неиздерживаемая церемониями и правилами, ведет к трусости, храбрость — к смутам, прямота — к запальчивости. Когда человек, занимающий высокое положение, крепко привязан к родным, то народ проникается чувствами гуманности. Когда он не оставляет старых друзей, то народ не бывает скаридным. Параграф третий. Дзен цзы заболевший, призвал своих учеников и сказал им, «Откройте мои ноги, откройте мои руки. В Шидзы не сказано, блюди себя со страхом и трепетом, как будто бы ты стоял на краю бездны или ступал по тонкому льду. Теперь я знаю, что я сохранил мое тело, то есть полученное от родителей в ценности. Да, мои детки». Параграф четвертый. Когда цзэн -цзы заболел, его навестил Мэн цзэн -цзы и осведомился о его здоровье. цзэн -цзы сказал, «Когда птица при смерти, то пение ее жалобно. Когда человек при смерти, то слова его добры». Для человека, занимающего высокое положение, в правилах поведения важны три вещи. Тело движения, свободное от грубости и небрежности – Выражение лица, близкое к искренности, и тон речи, свободны от вульгарности и несообразности. Что касается расположения жертвенных сосудов, то есть разных мелочей, то для этого есть специальные чины. Примечание переводчика. По толкованию китайцев, птица жалобно кричит от страха смерти а слова человека добры, потому что энергия у него ослабела и страсти угасли. Этим изречением Цзэн Цзэ хотел выразить, что правитель, как лицо, на которое обращено внимание народа, должен держать себя с достоинством и тактом и не заниматься мелочами, для которых имеются специальные люди. Параграф пятый. Цзэн Цзэ сказал, будучи способным обращаться с вопросами к неспособным, обладая большими знаниями, обращаться с вопросами к малознающим, иметь как бы не иметь, быть полным как бы пустым и не считаться за оскорбление, так поступал один мой друг. Примечание переводчика. Под именем друга разумеет Ян Юаня. Единственного из учеников Конфуция, который, как человек, почти достигший свойственного только святому мужу или мудрецу полного отрицания своей личности, мог поступать таким образом. Только он, смотревший на других, как на самого себя, мог не обращать внимания на оскорбление, потому что при счетах за оскорбление выступало бы наружу «я» и «не я». Параграф шестой цзэн сказал, «Не есть ли совершенный благородный муж тот, кому можно поручить малолетнего принца верить управлению небольшим княжеством и кого нельзя заставить отступить перед великим долгом? Да, это совершенный человек». Параграф 7 Цзэн-цзы сказал, Ученый не может быть широкой натурой, твердым и выносливым, потому что обязанность его тяжела, и путь его далек. Гуманизм он считает своей обязанностью. Разве это не тяжелое время? Только со смертью оканчивается эта обязанность. Разве это недалекий путь? Параграф восьмой. Конфуций сказал «начинай образование с поэзии» упрочивай его церемониями и завершай музыкой. Примечание переводчика. Поэзия, имея своим основанием чувства и целью возбуждения любви к добру и отвращения к озлу, при размеренном чтении с интонациями легче воздействует на душу и усвояется. Параграф девятый. Конфуций сказал. Народ можно заставлять следовать должным путем, но нельзя ему объяснить почему. Примечание переводчика. Этим конфуцианцы хотят сказать, что народ по своему невежеству не в состоянии понять отвлеченных рассуждений о побуждениях в области нравственной деятельности, а ему нужен живой пример исполнения нравственных принципов их руководителями и правителями. Хороши правители и руководители, хорош и народ. И наоборот. Каков поп, таков и приход, говорит русская пословица. Параграф 10. Конфуций сказал, отважный человек, тяготящийся бедностью, произведет смуту точно так же, как и человек, лишенный гуманности, если его через меру ненавидит. Параграф 11. Конфуций сказал, пусть человек обладает превосходными талантами Джоу Гуна, но если он тщеславен и скариден, то остальные качества его не заслуживают внимания. Параграф двенадцатый. Конфуций сказал, нелегко отыскать человека, который бы, проучившись три года, не стремился к жалованию. Параграф тринадцатый. Конфуций сказал, «Искренне веруй и люби учиться. Храни до смерти свои убеждения и совершенствуй свой путь. В государство, находящееся в опасности, не входи. В государстве, объятом мятежом, не живи. Появляйся, когда во Вселенной царит закон, и скрывайся в эпоху беззакония. Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, когда в государстве царит закон». Равно стыдно быть богатым и знатным, когда в государстве царит беззаконие. Примечание переводчика. Кто беден в государстве, где царит порядок, тот, значит, не учен, а кто богат в государстве беззаконном, тот, значит, человек без правил поведения, бесчестный. Параграф 14. Конфуций сказал «Ни в свое дело не мешайся». Параграф 15 Конфуций сказал, когда капельмейстер Джи начал управлять музыкой, то окончание пьесы гуань наполняло слух волною приятных звуков. Примечание переводчика. Когда Конфуций, возвратившись из княжества Вэй на родину, приступил к упорядочению музыки, то капельмейстер Джи только что вступил в отправление своих обязанностей. Параграф 16. Конфуций сказал Заносчив и не невежественен и не кроток, не способен и неискренен, таких я не признаю. Параграф 17 Конфуций сказал Учись так, как будто боишься не достигнуть предмета, да еще опасаешься потерять его. Параграф 18. Конфуций сказал, «Возвышены Юй и Шунь, которые, обладая Вселенной, относились к этому безучастно». Параграф 19. Конфуций сказал, «Как велик был Яо в качестве государя! Как возвышен Тон! Только одно небо велико, и только один Яо соответствовал ему! По своим доблестям Он так необъятен, что народ не может изъяснить его. Высок он и по своим наружным совершенствам. Параграф двадцатый. Конфуций сказал, «У Шуня было пять министров, и Вселенная наслаждалась порядком». У Ван сказал, «У меня десять сановников, устраняющих порядок». Конфуций сказал, Не правда ли, что трудно отыскать деловитых людей? Но в эпохе Тан и Юй, Яо и Шуня, их было больше, чем при Джоу, когда было 10 министров и из них одна женщина. Вэнь Ван, несмотря на то, что обладал двумя третями вселенной, Китая, служил династии Инь. Можно только сказать, что добродетели Джоу были наивысшими добродетелями. Параграф 21 Конфуций сказал. «В Юе я не нахожу никакого недостатка. Он употреблял скудную пищу, но в высшей степени был почтителен к духам. Обыкновенное платье было у него плохое, но зато наколенники и корона отличались необыкновенную красотою. Дворцовые комнаты были низкие, но зато он прилагал все старания к проведению каналов и арыков». Да, в Юе нет порока.